Глава шестая. Нобу уже больше получаса разминался, растягивая мышцы и сухожилия. Мот внимательно за ним наблюдал, но не проронил ни слова. Рядом с ним стоял тот самый китаец, который пару месяцев назад хорошенько отделал парня. «Он стал реще, тихо произнес нанятый противник. «Мне и в прошлый раз досталось, а сейчас...» «Говори прямо», — не сводя с ученика взгляда, произнес таец. «Я хочу больше, в два раза», — заявил китаец. «Без торга. Или так, или никак. Боишься?» «Не делай из меня идиота», — буркнул в ответ наемник. «Моя голова уже давно бы превратилась в пустую тыкву, если бы я не умел выбирать противника. Я ему уже не ровня». «Может быть», — хмыкнул Мот. «Все может быть. Нобу, ты готов?» «Еще минуточку», — произнес парень. «Поднимай ставку вдвое», — произнес китаец. «При любом исходе». «Хорошо», — кивнул Мот. Ногу тем временем сел в позу лотоса и принялся манипулировать силой духа. В отличие от предыдущих упражнений, которые его заставлял делать кот-учитель, сейчас он принялся выжимать из источников силу и распределять ее по мышцам и сухожилиям. Этот прием он видел у монахов в забытом храме в прошлом мире. Именно на этой технике были выведены приемы, укрепляющие тело. Конечно, монахи действовали примитивно и в основном по наитию, а техники современного мира Каина были запредельно сильнее техник древности. Однако, не имея ни маны, ни тьмы, которые можно было бы управлять, Нобу пришлось пойти по единственно возможному пути. Он уже больше недели практиковал примитивный подход древних монахов своего мира. Духовная сила, вопреки той же тьме, действовала совершенно по-другому. Эта сила не держала формы, ей невозможно было создать какую-либо фигуру или руну. Из-за этого все надежды Нобу на создание автономных глифов и подобия магических конструктов отправились псу под хвост. Сейчас же Нобу выполнял элементарный прием. Он собирал духовную силу из своих резервов, как мог уплотнять, и собирал в мышцах и сухожилиях. Я готов, тихо произнес он, когда ему с горем пополам удалось наполнить духом мышцы. Не жалей его, произнес мод, кивнув китайцу. Тот хмыкнул и скинув ветровку, отправился в сторону подростка. Сразу подняв руки, он сходу попытался нанести ему серию ударов, но все они ушли в воздух, а фигура парня размазалась в воздухе. Он мгновенно оказался сбоку от него. Сделал подшаг и нанес молниеносный удар локтем в скулу. После этого на такой же скорости приблизился и нанес удар коленом в печень. Китаец даже не успел понять, что произошло. Вот противник был перед ним, вот его силуэт размазался, а в следующий момент в скулу приходит мощнейший удар, от которого в глазах все темнеет. Тут же резкая боль в животе заставила его согнуться. Он собирался уйти в сторону перекатом, чтобы хотя бы на пару секунд перевести дух, но тут сознание его покинуло. «Где научился?» — спросил мод, подойдя к бесчувственному телу. Он присел возле него и проверил пульс. «Сам додумался», — пожал плечами парень. «В колледже нас учили манипулировать с духовной силой. Я на днях попробовал наполнять ею мышцы». «Мощный эффект», — кивнул таец, поднимаясь на ноги. Сколько длится твое усиление? Не больше 5 секунд, и после надо восстанавливаться. Сна ночью обычно хватает. Не густо хмыкнул Мот. Ради 5 секунд ты часов на 12 бесполезный кусок мяса. За все нужно платить, — пожал плечами парень. За все нужно платить. Нобу размял руки и резко сменил тему. Слушай, мне надо будет уехать на несколько дней. Куда? «А как же учеба? А Хитоми?» «С учебой я разберусь самостоятельно. За Хитоми присмотришь ты и один дух». «Твой верзила?» «Нет, в смысле верзила, но другой». Нобу сунул два пальца в рот и со всей силы свистнул. Уже через две секунды перед ним оказался дух огромного волка с серебристой шерстью. Парень принялся гладить его и передавать остатки силы. Это привело к тому, что Мот смог увидеть фигуру огромного хищника? Я не дал еще ему имя, но он довольно послушный и сообразительный, произнес парень. Ему хватит сил, чтобы как следует потрепать средние руки душелова. Не убить, но задержать и как следует поиграть на нервах. Откуда он взялся? Это долгая история, хмыкнул нобу. У тебя появляются секреты, недовольно произнес таец. Хочешь сказать, что у тебя их нет? взглянул на Мото парень. «Кто ты такой, Мот?» Изгнанный из клана, клейменный мастер боевых искусств, использующий тупиковую технику, внезапно оказался рядом с одиноким главой рода Хасимота. «Совпадение. Слишком много в последнее время совпадений», усмехнулся подросток. «То братец с обезболивающим под дверью, то поднос с едой не случайно опрокинут, теперь еще и таец за моей мамой ухлестывает». «Мои чувства к Хитоме меня совершенно не интересуют», — оборвал его Нобу. «Единственное, что я могу сказать по этому поводу, если ты ей навредишь или разобьешь сердце, я убью тебя». Мот молчал несколько секунд, вглядываясь в глаза парня. «Это угроза?» «Да, это прямая угроза, Мот. Только попробуй использовать ее в своих планах или навредить. Я вырву твое сердце». В этот момент в воздухе проявилась фигура Рима, которая положила руку на плечо подростка. «Не перегибай. Я видел, как он общался с Хитоми», — произнес Рим. «Он действительно имеет чувство к ней». «Я прекрасно помню, как кое-кому не помешали никакие чувства, чтобы убить невиновного человека», — произнес Нобу, не сводя взгляда с Мота. «У каждого свои игры, свои тайны и свои цели». Пока мы не лезем своим носом в чужое дело, думаю, проблем у нас не возникнет. Ведь так?» мод глянул на Рима, затем перевел взгляд на огромного волка, который прижал уши и слегка приподнял губу, демонстрируя острые клыки. «Совершенно верно», — произнес Таец, уставившись на парня совершенно отрешенным взглядом. «Пока не лезем, проблем не будет». Небольшой кораблик не спеша шел по волнам, мерно молотя двигателем. Нобу стоял на палубе и наблюдал за островом, который с каждой секундой становился все ближе. С погодой повезло, и на небе не было ни одного облачка. Также, несмотря на ветерок, дующий с востока, волны были совсем маленькими, и качка совершенно не чувствовалась. «Нас могут вычислить», — произнес Рим, стоявший рядом. «Кто-нибудь обязательно нас увидит, и мы...» «Как только скроемся с глаз этого старика, тут же наденем маску», — ответил парень. Меня больше волнует сама ситуация. Что тут не так? Они хотят права разработки. Дух местной горы принципиально против. Проблема-то понятная. Только вот непонятно, почему дух так упирается, задумчиво произнес парень. Ему ведь и алтари поставили, и подношения гарантировали. Думаю, он сам нам расскажет, хмыкнул Рим. Ты, кстати, уже придумал, что будешь делать с дуэлью? «Показательно убью одного взорвавшегося дворянчика», — пожал плечами Нобу. «Ты опять за свое?» «Рим», — вздохнул подросток. «Мы это уже обговаривали. Если не можешь предложить вариант лучше, помалкивай». «Могу. Откройся, как мастер Тадаша, и все проблемы как рукой снимет. И финансовую сторону, и уважение среди дворян, да и остальные проблемы будут решаться по щелчку пальцев» и превратись в общественную проститутку, решая проблемы других», — мыкнул парень. «Или ты думаешь, что нас выпустят из-под колпака? Нас будут контролировать истеречь, как зеницу ока». «Пусть контролируют. Зато все, что тебе нужно, будет». «А что мне нужно, Рим?» — спросил Нобу, оглянувшись на друга детства. «Что нужно мне и ради чего я это делаю?» «Чтобы занять свое место в этом мире?» чтобы финансово обеспечить свою семью и... Чтобы спокойно жить, мне достаточно продать компанию и забыть про кланы и прочую чушь. Мне хватит денег, чтобы безбедно существовать десятилетиями. Нобу поднял руки и прижал указательные пальцы друг к другу. Ради чего я собираюсь выбить себе место под этим небом? Зачем я собираюсь перевести компанию на совершенно другой уровень? Зачем я создаю концерн по производству роботов? Парень начал гонять силу через руки с максимальной скоростью. В момент, когда он достиг максимального потока, он разомкнул руки и между ними застрекотали разряды. «Я вернусь обратно, Рим. Я вернусь». «И что ты будешь делать?» Инквизиция взяла верх. Империя выстояла и заново отстраивается. Все идет своим чередом. «Ты так и не понял?» Когда тебя вознесли на алтарь как необходимую жертву, все уже было решено. Ты там был не нужен. Великий темный герой, защищавший империю отправляющий сотни тысяч на жертвенный алтарь. Ты больше не нужен империи. Повысив тон, произнес Рим и добавил заметно тише, как и пылающий праведным гневом инквизитор. Я там тоже не нужен. А я плевать хотел, кому я там нужен, оскалился Нобу. Я приду туда, чтобы спросить. Спросить за все, что сделали ваши ублюдки. Ты сделал мне меньше. Если уж выбирать меньшее зло, то выбор будет не в твою пользу. А я плевать хотел, кто тут меньшее зло, — рявкнул подросток. Я хочу их крови. Я хочу их мук и ужаса. И я это получу. Не знаю как, даже не представляю, каким образом, но я вернусь и за все спрошу. Парень отвернулся и снова уставился на приближающийся остров. «Ты сам прекрасно видел это лицемерие. Ты видел, что творили боевые группы Инквизиции. Ты был их частью. Это было во благо и для общего дела. А когда я перемалывал армии, когда я держал границу Империи, по сути, в одиночку, все эти смерти, они были просто так? Они были не во благо?» Парень снова повернулся к Риму, и подошел к нему, взглянув прямо в глаза. Хочешь справедливости? Хочешь, чтобы всех судили одинаково? Тогда достань свой бластер, прислани к виску и нажми курок. Ты такой же убийца, как и я. Только вот такие, как ты, назначили меня злом, а сам прячешь руки в защитные перчатки. Думаешь, что кровью не испачкался? Посмотри на них внимательно. Рим стоял молча, не проронив ни слова. А вот Нобу продолжал, распаляясь все больше и больше. Они тоже убивали. Они также предавали. По их указке гибли тысячи. Они ничуть не лучше меня. Только вот я не убил ни одного их отпрыска, ни одной возлюбленной. Я не делал их виноватыми во всех грехах. Я не расщеплял их душу в древнем ритуале. И ради мести в том мире ты решил утопить в крови этот? «Надо будет утоплю», — тихо ответил подросток. Корабль начал смещаться в сторону небольшого галичного пляжа, который появился из-за выступающей в море скалы. «Господин?» — послышался скрипучий голос старика, выснувшегося из рубки. «Это тот пляж, про который я вам говорил. От него пару минут ходу до дороги. Она должна вести в то место, которое вы указали на карте», — хорошо кивнул Нобу. Тут получается небольшая бухта. Я буду ждать вас тут, на якоре. «Спусти шлюпку и доставь меня до берега», — скомандовал подросток. «Да, господин», — кивнул старичок, и как только корабль зарулил в бухту, бросил якорь и принялся спускать надувную лодку на воду. Быстро заведя старенький подвесной мотор, он дождался, пока Нобу спустится в лодку и довез его до берега. Через 20 минут он уже высадил его на берегу, а через час оказался на борту своего корабля, где зашел в кают-компанию. Там, над небольшим столиком с аппаратурой, он остановился и поднял голову. Его взгляд уперся в красную демоническую маску, которая висела, закрепленной на стенке. «Демоны, Киото», — тихо произнес старичок. «Кто бы мог подумать, что сам приду в Якудза. Ноб Но ушел по строительной площадке и внимательно осматривался. Повсюду он видел следы разрушений. Скомканный до неузнаваемости бульдозер, пара огромных самосвалов, переломленных пополам. На глаза попались пара жилых модулей по размерам, не превышающим морской контейнер. Им тоже досталось. Двери и часть стен отсутствовали. Судя по всему, дух этого острова серьезно разозлился на работяг, задумчиво произнес Рим, стоявший рядом. «Как думаешь?» Он делал это в духовной форме или принял какое-то физическое обличие. Спросил Нобу, подойдя к двухметровому кратеру. На его дне виднелась запекшаяся кровь и темно-бурая месиво, сбоку которого торчал человеческий палец. А какая разница? Разница в том, что если он умеет принимать физическое обличие, то он будет старшим духом. И что с того? То, что если мы ему не понравимся, он нас размажет и не поморщится. Ты мастер Тадаши, а он старший дух, разгневанный старший дух. Судя по следам, тут прошло уже немало времени. Может, он уже остыл? это уверен, что для бессмертного существа имеет значение слово «время»?» Рим промолчал, а Нобу кивнул на уходящую за рощу дорогу. «Пойдем». Там они начали разработку. Когда они пришли на место, то обнаружили настоящее поле сражения. Повсюду валялись вывернутые из земли валуны, кое-где виднелись остатки перемолотых тел, огромные махины металла были разодраны на части и превращены в малопонятные ошметки. На строительной площадке творился настоящий хаос. Посередине этого безумия, раскинув руки, откинувшись слегка назад, стояла огромная каменная человекоподобная фигура. Его взор был направлен в небо, рот широко раскрыт. Но ни единого звука того истошного вопля, который он произносил, не было. «Все-таки старший», — расстроенно произнес Нобу, поглядывая на статую человека. «Может, это не он?» — недовольно спросил Рим. «Ага». «А кровью его местной измазали», — хмыкнул Нобу и подошел к статуе. Присев напротив этого памятника, оставленного духом острова, он принялся терпеливо ждать. Нобу пришлось просидеть около часа. За это время ноги довольно сильно затекли, а спина начала поднывать, но он старался соблюсти старые традиции, о которых успел узнать от усатого учителя. Но вот каменное тело дрогнуло. Еще секунда, и грудная клетка расширилась, набирая воздух, а затем каменный голем заорал. Он закричал истошным, полным боли и обиды голосом, который разнесся по округе и заставил юного мастера Тадаши передернуть плечами. От этого звука по спине побежали мурашки. Тем временем голем и не думал останавливаться. Он продолжал кричать, но опустил голову. Увидел перед собой человека в белоснежном кимоно и маске Суцубу. Он наклонился к нему, припал на руки и опустил продолжающую кричать голову на уровень лица гостя. «Зачем ты пришел сюда, Тадаша?» проревел он в лицо, резко прекратив кричать. Меня упорно звали странным артефактом, произнес Нобу, стараясь скрыть наведенный истошным воплем ужас. Это были люди, которые начали вести тут разработку какого-то минерала. «Минерала? Они пришли за минералом?» — взревел голем. «Это мое тело! Мое! Они пришли вырвать часть меня!» Нобу с трудом выдержал поток оглушительного звука, а когда он умолк уточнил. «Я не знаю твоей истории и прошу усмирить свой гнев. Пока я всего лишь человек», — произнес парень, стараясь не обращать внимания на кровь, которая потекла из уха, собралась на мочке и медленно начала капать на плечо. Голем, державший свое лицо всего в нескольких сантиметрах от лица Нобу, отдалился, выпрямился и сделал пару шагов назад. «Все это? Весь остров?» «Каждая живая душа, каждая тварь, все это мое. Это я поднял эту землю из океана, я принес сюда семена деревьев и трав, я принес сюда живность, я прикармливал рыб и строил для них рифы, я делал водопады, я проминал землю для озер. Это все делал я, а потом допустил глупость и позволил остаться тут людям». Голем резко сделал шаг и со всей дури влепил ногой по оторванной ходовой части экскаватора. Они принялись разрушать все. Они начали рубить лес. Они принялись закатывать в камни дороги. Они отравили озера. Я гневался. Я тряс землю, и они усмирили свой пыл. Они стали почитать меня. Они перестали рубить лес без нужды. Они больше не травили реки, но стоило мне успокоиться, как они забыли. Забыли, кто тут хозяин. Мне было плевать на них. Но не прошло и ста лет, как они пришли и начали копать. Голем схватил стрелу от крана и с размаху запустил ее в полет в сторону моря. Я собирал свою силу в эти камни до того, как первый человек придумал слово. Я берег эти камни тысячи лет. И сейчас, когда я успокоился, они пришли сюда, чтобы забрать мою силу, забрать мою плоть. Воры, они воры и убийцы! Истошно завопил Голем. Он бросился к нобу, словно хищник. Снова припал лицом к маленькому человеку и немного довернул голову так, чтобы его глаз был прямо напротив маски парня. Старший дух застыл на расстоянии сантиметра от лица парня и угрожающе зашелестел, словно песок в песочных часах. «А теперь расскажи мне, зачем ты сюда пришел, мастер Тадаша? Что они тебе пообещали? И что они хотят? Расскажи мне, почему я должен отдавать им свою плоть, которую копил и совершенствовал тысячелетия? Расскажи мне, почему эти ненасытные ублюдки снова должны получить то, что хотят?» «Расскажи мне, мастер Тадаши, что же ты молчишь, а?» В глазах каменного голема полыхнуло, и он взревел. «Что ты им ответил?» «Ничего», — спокойным тоном произнес Нобу. «Я не принял угощения и ничего не ответил». «Тогда скажи мне свое решение», — снова зашептал голем. «Скажи, что ты решил, и что делать мне, человечешка». Нобу не произнес ни звука, продолжая молча сидеть и смотреть в глаз каменного голема, где темно-бурой тягучей слизью обосновались гнев и обида старшего духа. «Молчишь?» «Молчи», — отстранился дух. «Молчи и слушай. Любые попытки привезти сюда машины для копки недр буду рассчитывать как нападение. Все люди, кто не родился на этом острове, должны уйти. До следующего полнолуния. В противном случае убью. Голем сделал несколько шагов назад и развел руки в стороны. Его грудь расширилась, наполняясь воздухом, после чего он снова истошно заорал. Оглушительный вопль разнесся по округе и продолжался не меньше 30 секунд. После этого он резко прервался, а сам голем замер каменной статуи. Твою мать! Произнес подросток, когда все было закончено, и завалился на бок. «Ты как?» Тут же попытался приподнять его рим. «Нормально?» «Нет, ухо болит. Я ничего не слышу правым ухом. У тебя из него кровь идет. Порвала барабанную перепонку». «Помоги встать», — произнес Нобу с трудом приподнимаясь. «Нам надо убираться. Тот старик ждет нас на пляже». Закат был на редкость прекрасен. Солнце, сегодня имеющее красный оттенок, медленно уходило за край горизонта, словно погружаясь в океан. При этом две тонких полоски облаков окрасило насыщенным красным цветом. Дополнял этот великолепный пейзаж теплый ветерок в корму, который едва заметно подталкивал старенький буксир вперед. Нобу сидел на корме спиной прислонившись к рубке, где стоял единственный управляющий этим кораблем старик. Парень задумчиво смотрел на закат и слегка щурился от ветра в лицо. «Когда ты ушел?» «Где-то через два часа раздался оглушительный звук», начал разговор старый моряк. «Поначалу я думал, что это какая-то рында». Так сигналил крейсер. Мне довелось слышать, как ревет рында русского крейсера. Да, очень похоже. Только вот звук шел с горы, а потом, через несколько минут, с нее вылетела стрела крана. Старик обернулся и взглянул на парня. Она упала в стороне. «До моего старика Джо даже волны не дошли, но...» Старик умолк на несколько секунд, чтобы достать из чехла курительную трубку, после чего принялся ее забивать. «Дух острова Хатидзю никогда не помогал местным». Говорят, когда сюда привезли испанку, больше половины местных погибли. Никакие молитвы не помогли. Он даже не явился, но стоило местным отвести воду из русла для орошения полей, он тут же явился и разрушил все построенные плотины. К чему ты ведешь, старик?» Не отрывая взгляда от заката, спросил Нобу. «Дух острова Хатидзе злой?» «Он не злой. Он дух острова Хатидзе. «Он не дух народа острова Хатидзё, а именно дух острова, дух этой земли. Если так смотреть на него, то многое становится понятным». Философски произнес старик и достал зажигалку, с помощью которой принялся раскуривать трубку. «Когда я услышал, как какая-то компания начала разрабатывать тут породу, то сразу понял, что кончится это плохо». «Да», — кивнул Нобу, и обернулся, чтобы взглянуть на старика. «Кончилось плохо. Для тебя тоже все может кончиться плохо, если будешь много болтать». «Мне больше не с кем болтать», — хмыкнул старик. «Когда в Якудзе началась война, я не сразу сообразил, чем это грозит моей семье. Я сам виноват, что не предусмотрел подобного варианта, но трое отморозков из китайского квартала влезли в мой дом. Там были двое моих внуков и моя старушка-жена». Они видели этих уродов. Видимо, поэтому те решили от них избавиться. Мои соболезнования. Без особых эмоций произнес Нобу. Да, у меня не осталось ни внуков, ни жены. Дети уже взрослые, но... После похорон они ни разу не ответили на звонок и ни разу не приехали проведать. А я не смог больше оставаться в том доме. Я перебрался на свой буксир окончательно. «Если бы не месть, я бы, наверное, отплыл подальше в море, открыл кингстоны. У меня больше нет смысла дальше ходить по морям». «И ради мести ты пришел к демонам Киота?» «Да. Меня никто не хотел слушать, а эти ребята на третий день после просьбы пришли ко мне с головами этих китайцев. Ко мне в дом залезли только двое, но они не знали, кто это сделал, и убили всех, на ком было хоть малейшее подозрение. Они принесли мне три мешка человеческих голов». Выпуская дым, произнес старик. «После этого я принял маску демонов. Не боишься рассказывать об этом мне?» «Думаю, стоило бы», — кивнул старик. «Только вот после того, что произошло, думаю, тебе бы тоже стоило бояться и быть осторожным. Люди могут заинтересоваться, кто и как», — снова разозлил духа Хатидзё. Вот я и говорю, что для тебя это может закончиться плохо. «Не все зависит от меня», — хмыкнул старик. «Мой старенький Джо металлический. Его хорошо видно на всех радарах. Да и спутники никто не отменял. Как думаешь, какие вопросы появятся у людей, которые заметят мою старую калошу?» «Что ты тут делал?» — усмехнулся Нобу. «Да, для простаков я тут ловил крабов. Улыбнулся старичок, указывая на клетки на носу судно. Разве у Хатидзе водятся крабы? Это для простаков, хмыкнул старик. Для тех, кто поумнее, я на шлюпке поднял буй, на конце которого висела эта дрянь. Старик пнул небольшой пакет на полу в рубке, к которому был привязан небольшой красный буй. Наркотики скинул брови нобу, демоны Киото занимаются наркотиками, только переправкой. Мой координатор поклялся, что ни одного грамма этой дряни не окажется в Японии. Старик вышел из рубки и, подойдя к борту, сплюнул. «Это товар для китайских выродков». нобу усмехнулся. «А настоящая цель твоей поездки?» «Ты. Я поклялся, что умру, если потребуется, но доставлю тебя обратно. При малейшем риске я должен развернуться и вернуть тебя в окрестности Токио». «Польщен. Есть еще что-то, что я должен знать?» «Нет. Просто хотел сказать, что тобой очень сильно дорожат демоны Киота», отвернувшись, произнес старый моряк. «Да и от меня информация никуда не уйдет. Я скорее получу китайский паспорт, чем кому-то расскажу о своих заданиях». Нобу несколько минут молчал, сверля спину старику, после чего спросил. «Что ты думаешь о духе острова Хатидзю?» «Он в своем праве», — пыхнув трубкой, ответил старик, проразмыслив несколько секунд. «Мой отец рассказывал однажды про большой поход духов. Это было в далекие времена. Тогда люди очень сильно притесняли духов. Ловили их, связывали клятвами, пленили и запирали в артефакты. Духи долго это терпели, но когда один из правителей решил пленить старшего духа, они восстали. В один день весь мир наполнился духами. Они шли по городам и селениям людей. Где-то они просто проходили толпами, пугая людей. Кое-где они крушили дома. Отец рассказывал, что в тот день погибли тысячи душеловов. Восстание духов? Да, говорят, с тех пор не осталось ни одного духа, кого заперли в артефакт. Но бы улыбнулся бредовой сказке и вернул взгляд к закату. Солнце уже почти скрылось, оставив совсем маленький краюшек. Две полоски облаков стали еще краснее, а ветер в лицо усилился. «Восстание духов», — задумчиво произнес Нобу, и с его лица сползла улыбка. «Восстание духов». Рейден Рю шел размеренным шагом по саду и любовался творениями императорских садовников. Каждый куст выглядел как небольшое произведение искусства. Повелитель. Напомнил о себе подручный из разведывательного отдела, который уже около 10 минут шел рядом и ожидал разрешения донести весть. Император молча повернул голову и проводил взглядом вспорхнувшую птицу, после чего повернулся к ожидающему помощнику и кивнул. «Говори. Наш план с арендой вызывающего колокола сработал. Такаши Сакая провел ритуал по всем канонам. Ему пришлось звать мастера почти целый день. Видимо, мастер Тадаши еще достаточно неопытный, или он где-то далеко, кивнул глава государства. Сакаи сообщил, что мастер произнес свой ответ на чистом японском, заметил разведчик. Не показатель. Что слышно с острова Хатидзе. Дух снова буянил, улыбнулся разведчик. Местные говорят, что вчера он снова ревел. Наши аналитики убеждены, что мастер был там, что успели наработать. Кто есть в подозрении? На острове есть небольшой аэропорт. До этого дня прибыло два небольших самолета и один вертолет. Это не больше сотни человек. По морю нами зафиксировано шесть судов с задекларированным маршрутом. Единственное подозрительное судно — старый буксир Джо, приписанный к Нумадзу. Проверили? По нашим каналам мы смогли достать информацию, что этот буксир участвовал в транзите наркотиков под видом нелегальной рыбацкой деятельности. «Капитана проверили?» — уточнил император. «Только отдаленно», — покачал головой разведчик. «Старик недавно потерял семью во время войны Якудза. Одна из группировок помогла с местью и купила с потрохами». Император недовольно засопел, разведчик принялся отстаивать свою позицию. «Повелитель, мы решили сначала прочесать всех, кого сможем, после чего уже можно было делать выводы и на кого-либо давить. Ниточка с этим стариком слишком сомнительна. Да и маловероятно, что маска Суцубу досталась кому-то из Якудза. Нельзя исключать подобного варианта. Согласен, кивнул мужчина. Но испугнуть можно, одним вопросом к старику. Прошу вашего разрешения на слежку за стариком. Разрешаю, вздохнул Рейден и перетряхните всех, кто прилетал туда на самолете». Тут он умолк на несколько секунд, после чего поднял палец и добавил. «Мы не учли главного. Все наши попытки могут оказаться ничем, если мастер Тадаши — местный острова Хатидзё. Уже работаем», — кивнул помощник. Император снова повернулся, заметив краем глаза еще одну вспорхнувшую птицу. «Надо найти этого мастера». Надо его обязательно найти. Или его найдут другие. Мы зафиксировали работу четырех групп разведывательных отрядов», кивнул разведчик, и как только на него взглянул император, добавил, «Уже работаем, повелитель». «Это очень тяжело», произнесла Соку, вжав плечи в голову. «Там совершенно не тот уровень. Мы такого не проходили, и я не знаю, как с этим быть». Она сидела с родителями за столом и не знала, куда себя деть. С первого класса она всегда была отличницей. На нее никогда не жаловались учителя и зачастую ставили в пример другим. Сейчас же родителям пришло уведомление о неуспеваемости. «Это чудовищно», — покачал головой отец, отложив в сторону бумагу, на которой была отметка о двух предметах по геометрии и высшей математике. «Как ты могла это допустить?» «Ты должна стараться изо всех сил, суоку!» — принялась давить на нее мать. «Господин Цурай взял на себя все расходы на твое обучение. Это безумные деньги. И на второй месяц обучения мы с твоим отцом получаем уведомление, что ты отстающая по двум предметам». «Мы были в тебе уверены», — покачала головой мать. На кухне повисла тяжелая тишина. В соку боролись два противоречивых чувства. Первым был стыд, от которого хотелось провалиться под землю. Это было первый раз, когда она оказалась в когорте отстающих по общеобразовательным предметам. Второе чувство было жгучей обидой. Обида была вызвана тем, что она была одной из лучших на всем курсе в прогрессе развития Дара, но родители об этом не то что не знали. Они даже ни разу не соизволили поинтересоваться у нее, как дела в новой школе. Ладно, вздохнул отец, помассировав виски. «Сайка, сколько у нас осталось отложено на отпуск?» «Немного», — расстроено произнесла женщина. «Что ты задумал?» «Думаю, сама СОК уже не справится. Надо нанимать репетиторов. Это очень дорого, да и отпуск — дело». «Отпуск — это последнее, что меня сейчас беспокоит», — буркнул глава семьи. «Сейчас главное, чтобы СОК получила достойное образование». Женщина хотела возразить и набрала полную грудь воздуха, но не стала этого делать, просто устало выдохнув. «Так, какие у тебя предметы еще отстают? Где еще нужна помощь? «Мне не нужна помощь», — произнесла девушка, над которой обида взяла верх. «Мне не нужна ваша помощь, я справлюсь сама». Девушка встала из-за стола, спрятав взгляд. «Сядь», — с нажимом произнес глава семейства. «Спасибо за заботу», — поклонилась соку. «Сядь, ужин еще не закончен». «Я не голодна», — ответила девушка. «Сядь», — я сказал. Девушка молча развернулась и сделала два шага в сторону лестницы наверх, но тут отец поднялся из-за стола. Глава семейства пришел в ярость от того, что дочь, всю жизнь отличавшаяся скромным и спокойным нравом, вздумала ему перечить. Мужчина был нераздельным, единоличным правителем этой семьи. Поэтому он попытался схватить девушку за руку, но тут эмоции девушки сыграли с ним злую шутку. Его отбросило от девушки спиной вперед. Он смел своим телом стол и влетел в стену. Отец с ужасом взглянул на дочку, которая повернулась и смотрела на него из-под лобья. «Я не голодна», — повторила она. После этих слов девушка молча ушла в свою комнату, оставив шокированную мать и отца на кухне со сломанным столом и битой посудой. Мать с причитаниями помогла подняться отцу, после чего они вместе вернули стол в исходное положение и прибрали разбитую посуду. Никто из них не рискнул заглянуть в комнату, где соку, свернувшись клубочком, лежала на кровати. Девушка старательно пыталась погасить ком внутри. С каждой секундой тот, подпитываемый обидой и гневом, рос, а вместе с ним рос и выброс силы. Вокруг девушки уже возникла сфера и продолжала расширяться. Сначала она просто прогибала одеяло на постели. Потом полусфера дошла до стола и стула и принялась их сдвигать. Когда те уперлись в стену, то через пару секунд раздался треск, мебель не выдержала и затрещала от напряжения. Через миг стол со стулом, как пластилин, смяла. Смяла шкаф и начала выдавливать дверь. Девушка в это время глотала слезы и до крови закусила губу. Нобу взял поднос с едой и направился к дальнему столу в углу. После той выходкой с подносом он не собирался выходить на улицу и решил, что в углу под камерой наблюдения ему хотя бы дадут поесть. «Привет». Подсела к нему девушка, как только он принялся за еду. «Можно?» «Присаживайся, если не боишься последствий». «Скажешь тоже», — фыркнула она и спросила без прелюдий. «Слушай, что ты делаешь после учебы?» «Не знаю», — наигранно пожал плечами парень. Может, убью кого-нибудь, а может, опять ввяжусь в смертельно опасную авантюру. Я серьезно, — нахмырилась девушка, закинув в рот ложку ароматнейшего кари. Ты не представляешь, насколько я тоже серьезно, — устало произнес Нобу. — У меня дела в фирме. Директор внезапно исчез. Сейчас приходится вникать и разгребать оставленные им дела. Заменить его полностью просто неким. Ужас, — хмыкнула девушка. В этот момент Хасимота заметил, как к их столику направился тот самый Шиджару Кураизу. «Суоку», — перевел он взгляд на девушку, — «сейчас тебе лучше отсесть». «Что? Зачем?» «Просто отсядь. Но я не...» Парень из клана темной воды уже подошел к ним и встал у их стола. «Твоя подружка?» — спросил он и подхватил вскрытую пачку с молоком и с каменным лицом принялся лить на голову Суоку. «Долго я буду ждать секундантов?» «Так как конфликт спровоцировал ты, то и секунданты должны были прийти твои», произнес Нобу с досадой, смотря на девушку, которую использовали для продолжения конфликта. «Это ты начал драку», — покачал головой парень. «То есть ты настаиваешь, что не ждал меня у той двери? И не созванивался с человеком, находящимся внутри столовой?» — уточнил Нобу. «Готов ответить за свои слова». Шиджиру улыбнулся, принимая поражение в этой перепалке, и произнес. «Что же, быть по-твоему», — хмыкнул он. «Тогда о дуэли договоримся и здесь, и сейчас». «Вполне подходит», — произнес Нобу. «Твои условия». Нобу взглянул на мокрую девушку и, вздохнув, ответил. «До смерти». Парень взглянул в глаза Кураизу и добавил. «Я убью тебя». «Даже так?» — хмыкнул старшекурсник. «До смерти, тогда смерти». Только вот, тут он нагнулся к Нобу и со злобной улыбкой добавил. «Бой на холодной стали. Никаких духов. Это мое условие». «Что же?» — с каменным лицом произнес Нобу. «Теперь я могу сказать более точно. Я тебя зарежу». «Попробуй, сопляк». Отстранившись, Шиджуру вздохнул и спросил, где и когда. «Послезавтра, на закате. Нейтральная территория». «Обязательный контроль со стороны артефактов и душеловов». «Решил, что я буду жульничать?» «Нет, просто хочу, чтобы твою смерть видели твои родственники». «Что?» — протянул с выпученными глазами и рукой. Нобу вздохнул и повторил еще раз. «Послезавтра, на закате, нейтральная территория, дуэль до смерти, только холодное оружие. Ты, ты... Закрой рот и передай отцу эту информацию». Он знает, как подготовиться. Сурай остался на месте с хлопающим ртом, а Хасимота тем временем кивнул оку и отправился в сторону выхода из школы. «Нобу», — тихо произнесла девушка, которая уже успела ополоснуть волосы и накинуть спортивную ветровку. «Это ведь не из-за меня?» «Нет, конечно. Ты была просто поводом. Если бы тебя рядом не было, он бы вылил молоко на меня или еще что-нибудь придумал». Девушка молча шла к воротам, а Нобу был погружен в свои мысли. У ворот его уже ожидал мод, на единственной машине, которая была в семье. «Нобу, постой!» — ухватила девушка его за рукав. «Куда ты сейчас?» «В головной офис, Роба Аксессори», — пожал плечами парень. «А что? Можно мне с тобой?» «Зачем? Тебе еще уроки делать». «Тебе, между прочим, тоже». «Ага. Ты еще напомни, кто контрольную по высшей математике завалил?» «Я думала, ты мне поможешь с ней разобраться, и...» «Я на работу еду». «Там куча дел. Я просто побуду рядом». Нобу Но несколько секунд сверлил ее взглядом, после чего спросил прямо. «Не хочешь возвращаться домой?» «Не хочу». «Родители?» «Ага». Парень открыл дверь и откинул сиденье, чтобы Суоку могла забраться на заднее. «Ты говорил, что мы сразу в головной офис?» спросил Мот. «Так и есть», — кивнул Хасимота, залезая за Суоку в машину. «Суоку — это мод мод это Суоку». На сегодня она моя гость и ученица. Чему ты собрался ее учить? Пока о высшей математике», — пожал плечами парень. «А там кто знает? Может, и еще кое-чему». Мод хмыкнул и нажал педаль. Мотор рыкнул, автомобиль резко развернулся и с пробуксовками двинулся в сторону шоссе. Ни Нобу, ни мод никак не выдали того, что заметили в зеркало заднего вида, как покраснело суоку. «Спасибо», — смущенно сказала девушка, стоя у машины, которая привезла ее к дому. Мот не стал тормозить у самых дверей, чтобы не попадаться на глаза родителям, поэтому остановился немного заранее. «Не за что», — пожал плечами парень. «Но с математикой тебе надо наверстывать. Обязательно сделайте упражнения, которые я тебе дал». «Обязательно», — кивнула она. «А можно?» «Завтра снова потащишься со мной?» — хмыкнул. «Угу. Думаю, что не получится». Завтра у меня пара очень важных встреч. И я подожду. И на них тебе лучше не показываться. Закончил парень, не заметив, как тут же повесила нос соку, добавил. Но у меня будет к тебе пара поручений, которые надо сделать в офисе. Какие? Завтра расскажу, кмыкнул парень. Может я не справлюсь. Ты ведь помнишь рецепт тех булочек с корицей. Да, но при чем тут? Значит, точно справишься, кивнул тебе нобу. Иди. Родители тебя уже потеряли. Хорошо, кивнула девушка, тут же помрачнев. Она пошла в сторону дома, но, заметив настроение девушки, парень крикнул ей вслед. «Они любят тебя». Нобу сел в машину, после чего та мотором и укатила дальше по улице, а девушка молча проводила красные фонари взглядом и тихо прошептала. «Хотелось бы верить». «Дуэль до смерти. Только холодное оружие» произнес Нобу, смотря в глаза Мота. «На кой черт ты на это подписался?» «Есть возможность хоть как-то замять?» мрачно поинтересовался Таец. «Возможность замять может и есть, но она из разряда позора», пожал плечами парень. «Что известно о противнике?» «Накана Куриазу. Мечник Рода», произнес Нобу. «Насколько я знаю, ничего кроме катаны в руках не держал». «Твою мать!» вздохнул Мот и потер руками лицо. «Еще раз спрашиваю, настолько ли велик будет позор? Может, все же...» «Нет, мод эта дуэль мне тоже нужна». «Зачем?» «Собираюсь порвать этого идиота, и как можно кровавее, чтобы ни у одного недоумка в этом колледже не появилась мысль вякнуть в мою сторону». «Дерьмовая мотивация», — выразил учитель свое мнение. «Ты не представляешь, в какой гадюшник я угодил», — покачал головой Нобу. Другой вариант — терпеть несколько лет нападки этих благородных выродков и выйти из этого заведения с репутацией бесхребетного. Что хочешь от меня? Совета. Совета, что делать и как подойти к мечнику? Никак. Если он достаточно опытен, он тебя разрубит на первой же минуте боя. У меня есть хоть какие-то шансы? Если и есть, то я их не знаю, — покачал головой Мод. Ты не владеешь ни одним оружием. «Владею, но...» — смутился Нобу. «Какое?» Нобу достал из кармана небольшой метательный нож. «Показывай», — кивнул Мот. Ученик тут же сделал молниеносный выпад, но таец тут же сместился и увел руку с ножом в сторону. Еще один выпад и еще один. Несколько размашистых ударов, и учитель притягивает к себе ученика, скрутив его руку с ножом в залом. «Это все?» — спросил он, но тут почувствовал, как в область печени Кольнули ножом, обозначая удар второй рукой, где ножа не было. «Все», — произнес Нобу. «Никакой техники. Больше похоже на уловки уличной шпаны», — прокомментировал увиденный учитель. «Так и есть», — кивнул подросток. «И, возможно, это сработает», — кивнул учитель. «Есть у меня один знакомый мечник».